Глава 17 И вот так вот под сопровождением боевых киберов и поворачивающихся вслед за нами турелей мы Гзека проследовали вслед за Ольвинцем к крыльцу дома. А вот Гайлар предпочел остаться с охраной снаружи. И, возможно, даже правильно. Нечего ему светиться перед местным начальством. Тот по-любому заинтересуется личностью разумного, скрывающего свое лицо под шлемом. А нам лишние вопросы и проблемы ни к чему. И даже если нас ведут в ловушку, мы не особо об этом волновались. В случае чего бойцы крантога сумеют продавить энергощиты и ворваться внутрь. А до того мы с ним уж как-нибудь продержимся. «Присаживайтесь, уважаемые!» Хозяйским жестом указал наш проводник на четыре довольно удобных кожаных кресла стоящих рядом с массивным прямоугольным столом из цельного камня. Он привел нас в довольно большой и так и кричащий вычурным богатством зал на втором этаже. — В поверхность стола встроен дисплей, — кивнув на матовую столешницу, произнес Олеринец. — Можете себе что-нибудь заказать. Дворецкий принесет по мере готовности. — А я вас пока что покину. — Да, я был прав насчет похожести дома на замок, раз здесь даже термины средневековые используются. Но неужели, кроме аллеринца, в здании есть и другие живые разумные? Но почему тогда так тихо? «Гзека», — последовав примеру крантога и положив снятый шлем на край стола, прошептал я. «Мне кажется, он тут непростой помощник. Явно кто-то из ближних этого самого тревиса «Ага, как минимум его правая рука», — также тихо отозвался Кронтог, внимательно рассматривая поверхность стола в поисках кнопок активации, или еще чего-то подобного. «Как запустить эту грёбаную панель?» Раздраженно стукнул он по столешнице, и та тут же мигнула, сменив маскировку под камень на простой черный цвет, а затем в центре экрана появился замысловатый золотистый символ и полоса загрузки. «Ха -ха, логично. Полный сенсор», усмехнулся бывший пират, пробегая пальцами по появившимся вкладкам. «А так как ждать хозяина дома нам еще неизвестно сколько времени...» Я тоже присоединился к зэка. «Лума, ты только потом проверь все, что мы поназакажем на наличие всяких там ядов и прочей химии», — попросил я нынью. «Разумеется. Ты опасаешься, что вас могут, например, попробовать усыпить?» «Конечно. Мы же владельцы линкора ценой в просто нереальную кучу денег. И зная местные, чем действительно забит трюм корабля, нас бы давно уже попытались захватить в плен». Лума согласился и пообещал обезопасить нашу жизнь всеми доступными ему средствами. «Спасибо», — искренне поблагодарил я нынью. Заказав себе какой-то сок и пирог с простенькими, более-менее понятными мне названиями, чего-то более существенного мне не хотелось. Я откинулся на спинку кресла и в ожидании таинственного дворецкого прикрыл глаза. Вскоре заказ завершил экзека. Долго же он возился. Никак проголодался? А мы ведь неплохо так поели перед тем, как корабль покинуть. А еще через полчаса дверь в зал открылась, и внутрь вошел жужжащий сервоприводами металлический андроид, очень сильно похожий на человека. Точнее, на альринца, что, впрочем, все равно не менее странно. И модель явно дорогущая. Это даже невооруженным взглядом видно. Не удивлюсь, если внутри него еще и эскин высшей категории стоит. Лицо — биомаска, способная показывать любые присущие разумным эмоции. Руки, ноги, туловище, затянутый в серую ткань защитного костюма, что может выдержать десяток выстрелов из бластера или столько же из кинетического оружия. Пальцы ладоней, держащих два подноса, заканчиваются крохотными дулами встроенных орудий. Но, скорее всего, это не все вооружение, что встроено в стальное тело робота. Дворецкий, ага. Даже немного смешно. Скорее уж, телохранитель спецкласса не способный и помыслить о предательстве. Поприветствовав нас довольно приятным мужским баритоном, отдающим металлическими нотками, андроид поставил оба подноса на стол и удалился. да кранток в запросах явно не стесняется. Оценивающим взглядом окинул я его поднос нос, полный всякой разной еды и выпивки. И ты все это съешь? Ошарашенно спросил я, пододвигая к себе поднос, на котором сиротливо стояли по центру высокий стеклянный стакан с золотистым напитком и маленькая тарелочка с пирогом. Хотя, господи, о чем я говорю? Здоровенный кранток поглотит все, и ему даже мало покажется. Метаболизм обязывает. Гзека нахмурился, чем подтвердил мои мысли, мол, глупости спрашиваешь, и накинулся на еду с жадностью вышедшего из зимней спячки медведя. «Я не успел проверить его пищу!» — мысленно завопил Лума. «И черт с ним!» — отмахнулся я. «Думаю, он не дурак и все понимает не хуже меня. Лучше скажи, что там с моим соком и пирогом». «Чисто, есть можно!» — отчитался Нэнью. «Ну вот, значит, никто настравить не собирается!» Довольно улыбнулся я, радуясь, что только совершенно зря переживал и нервничал. Маленькими глоточками попивая сок, Я задумчиво ковырял пирог, настраиваясь на предстоящий разговор с главой аж целых двух гильдий. «Я смотрю, вам нравится моя кухня!» Громкий голос, идущий из другого конца зала, где совершенно бесшумно открылась неприметная дверца, сливающаяся текстурой со стенами, оторвал меня от размышлений. «К нам направлялся наш старый знакомый Альринец. Правда, в этот раз одетый совершенно иначе. Не в плач какого-то бездомного бродяги строгий вычурный костюм вполне современного пошива. «Не обращайте на меня внимания, уважаемые. Я подожду, пока вы завершите трапезу». Присаживаясь на третье кресло, благожелательно произнес он. Гзека прохрипел что-то невнятное, а я, начиная догадываться, кто именно сейчас сидит перед нами, удивленно прошептал «Трэвис?» «Совершенно верно, уважаемые», улыбнувшись одними глазами, кивнул одренец. «Трэвис Танрос». Приложив руку к груди, представился он. «Глава гильдии наемников и торговцев станции темных охотников!» Кранток ошарашенно потряс головой и вопросительно уставился на меня. «Я просто предположил», растерянно пожал я плечами. «И не ошибся», усмехнулся Трэвис и довольно-таки спокойным тоном поинтересовался. «А теперь я очень хотел бы узнать, что забыли на этой станции разыскиваемые во всех системах залимали дезертиры и преступники». — И... — протянул он, прищелкнув пальцами. — Сколько они готовы заплатить за мое молчание? Гзека схватился за пистолет в магнитной кобуре на бедре, а я же обострять ситуацию не торопился. И правильно сделал. — Не советую, — покачал головой Альвинец, жестом прожженного колдуна призывая псионический щит, окутавший его фигуру вместе с креслом. И мало того, зал тут же заполонили охранные киберы, а у двери, вытянув в нашу сторону руки и растопырив пальцы, стоял недавний дворецкий. «Хребен выругался я. «А вы не только глава двух гильдий, но еще и псионик!» «Теперь хоть каждого встречного проверяй, зараза!» Сталкиваться с псиоником в прямом конфликте у меня особого желания не было, как, впрочем, и у Лумы, что где-то на краю сознания бормотал нелицеприятное ругательство но я прервал его, попросив проверить Альринца на метки и Старов. «А от дедушки досталось», — бросил Трэвис. «Вопрос повторить или...» «Не надо». «Гзека, убери пушку», — попросил я Крантога после того, как луна сообщил мне о том, что метки нет. Альринец чист. Что было не менее странно. Обычно Орден и Старов старался не пропускать ни одного подобного разумного в этом галактическом рукаве. «Хорошо». «Вы тут оба больны на голову, так что разбирайтесь сами», — буркнул бывший пират и беззаботно принялся доедать остатки салата с шевелящимися водорослями. «Или это были не водоросли? Еда-то оказалась самой настоящей, а не созданной в репликаторе. Кто знает, что он там себе назаказывал?» «Что у вас есть, кроме упомянутых тобой недавно фрегатов в трюме и самого флагманского линкора третьего гнезда в угзлад Продолжал наседатель ренец показывая отличное знание о классификации судов-змейголовых. Полный трюм самых дорогостоящих природных элементов, материалов и кристаллов. Процедил я, понимая, что, оказывается, волновался я все-таки не зря. Чуйка вновь сработала, но самонадеянность подвела. А тайна груза? Мне кажется, скрывать ее не стоит. Рано или поздно и так бы все вскрылось. Не сейчас, так в процессе торга. о о, -о, -о! удивился Трэвис. — Уважаемая, я все же был прав, да? — Да, — вздохнул я. — А почему тогда мои сканеры так и не смогли пройти вашу защиту? Что это за линкор у Вугзладов такой интересный, не поделитесь секретом? — Линкор не новый, просто технологии, скажем так, чужие и древние. И это тоже скрывать не стоит, хотя что-то я все же упрощу, чтобы не выставить самих себя сумасшедшими, рассказывая потом про древних, галактику и игру. «Настолько древние, что их не берут самые современные системы?» — не поверил мне Алиренец. «Ну, или не совсем древние, ладно? Скорее, недостижимые ни для кого в этой галактике», — насмешливо произнес я. «Знаете, тогда, пожалуй, линкора с полным трюмом аджи...» же... «И чего там еще у вас есть, мне вполне хватит», — рассмеялся Трэвис. «Передайте мне управление кораблем, и можете убираться со станции целыми и невредимыми». «Жизнь стоит дороже всяких там материальных ценностей, не так ли?» В ответ я нагло покачал головой из стороны в сторону. «А давай упростим условия. Мы возвращаемся на корабль, покидаем систему, и живы остаются абсолютно все». Либо, если прервется связь с кем-то из нас, или мы не вернемся в течение суток, от этой системы и станции в частности останется лишь атомарная пыль, развеянная по ближайшему космосу. «Вы так уверены в своей боевой мощи?» — удивленно изогнул бровь Альриниц. «А ты хочешь проверить?» — резко перешел я на «ты». «Разве тебе не доложили о небольшом показательном шоу, устроенном мною вашему патрулю на границе системы?» Трэвис задумался. «Серьезно так задумался, видя, что я явно не шучу?» «Конечно, жизнь — странная штука, но рисковать ей ради не такого уж и большого куша он точно не желал. Судя по замку, денег у него и так не меньше, чем у какого-нибудь правителя заштатной планетки. А технологии? Ну, прожил же он без них жизнь и еще проживет. Зато целым и невредимым. Вернемся к первому предложению, уважаемый Сергей». Доброжелательная улыбка, появившаяся на лице Альринца, так и вызывала желание размазать это самое лицо по стенам зала. «Он еще и имя моё знает. Вот же мать Хотя о чем это я? Раз он в курсе, что мы дезертиры и за нами охотятся охотники за головами, то и личности наши там же, где и все остальное указаны». «Один миллион галактических кредитов», — не особо раздумывая ответил я. «Ну надо же с чего-то начинать». «Разумеется, в виде ресурсов из трюма моего корабля». Вот только Гзека почему-то закашлял, подавившись своими живыми водорослями. А Трэвис сбился с дыхания и сейчас ловил открытым ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Ты идиот?» — не преминул поинтересоваться Лумы. «Почему?» «Ты представляешь себе эту сумму в данной части галактики?» «Откуда?» «Вот поэтому и идиот. Надо было сначала у меня спросить». «Ой, да ладно, будто мы много теряем», — отмахнулся я. «Ну...» — задумчиво протянул Нэнью, видимо, что-то подсчитывая. Интересно, с каких пор он стал таким жадным? «Если честно, то от силы трехсотую часть, если продать все, что в трюме, по адекватной рыночной цене, но все равно много». «Я согласен», — шумно выдохнул Трэвис, громко хлопнув в ладоши, и тем самым прервав мой мысленный разговор с Лумы. Энергетический щит тут же пропал, а киберы разбежались по углам зала, ныряя в скрытые в стенах ниши. Один только андроид-дворецкий остался в помещении, встав за спиной хозяина. «Продолжаем разговор», — предложил аллеринец. «Или вы уходите?» «Продолжаем», — решил я сыграть в странную игру Трэвиса. «Не ошибусь, если предположу, что ты...» Вот он ответил мне тем же, перейдя на «ты». «Хочешь договориться со мной о найме моих людей?» «Да», — коротко ответил я и уже мысленно добавил. «Гений чертов. А ради чего еще мы могли бы тебя искать?» «И зачем тебе, мои люди, с таким кораблем?» Вопросительно выгнул он бровь, сделав ударение на слове «таким». «Есть дело, с которым даже линкор не может справиться», — честно ответил я. «Но как-то же вы его угнали у Вукзладов в самый разгар боя?» — мыкнул тот. «Да все же ты-то, сука, знаешь!» Зло скрипнул я зубами и все же уточнил. Не угнали, а захватили. «Но не вдвоем же с ним, верно?» Кивком указал он на крантога, закрывшего лицо руками и чего-то там бурчащего недовольным голосом. «У меня достаточно большая и очень способная команда», пожал я плечами. «Разумеется! Кроме тебя еще четыре капитана, трое из которых принадлежат клану Солнечной Розы». При этом все с полным экипажем. И все равно ты пришел ко мне, главе гильдии наемников. Сергей, вздохнул он, давай и правда ближе к делу. Зачем и для чего тебе, мои люди? Мне нужно захватить целой невредимой одну сверхсекретную базу на территории третьего гнезда Вукзладов, честно признался я. Но это будет только часть дела, точнее его вторая половина. А для начала мне потребуется уничтожить все кораблизмы и головых в той звездной системе, где находится нужная мне база. Или, по крайней мере, завязать их боем, на то время, что потребуется для ее захвата. Пожалуй, лучше бы ты просто уничтожил нашу станцию. Как-то резко паник Трэвис. Сергей, а может ты просто заберешь свои миллионы и свалишь отсюда? Вот честно, я не хочу потом бегать по всей галактике от... Как ты там Вугзладов назвал? «Змееголовых, точно!» «Так вот, они обязательно выяснят всю возможную информацию о ненормальных, рискнувших напасть на территорию, принадлежащую одному из самых крупных гнезд, и пройдут по всем звеньям, безжалостно вырезая под корень каждая. И поверь, мстить они умеют!» «Значит, деньгами мы этот вопрос не решим?» Расстроился я. «Никакие деньги не стоят жизни», — философски заметил Трэвис. «А технологии...» выдержал я интригующую паузу и с надеждой в голосе произнес «А Торов?» «К черту упрощение играем в открытую. Главное, чтобы он понял, о ком я говорю. Но Трэвис вроде не простой разумный, а глава аж целых двух гильдий. Да еще и имеет немалых размеров разведывательную сеть, раз в курсе исходов боя в системе Даркхана». «А Торов?» — переспросил Трэвис, что вроде бы не страдал глухотой. Тех самых оторов, о которых я думаю?» Его глаза удивленно расширились. «Тех самых, Аль Ринец, тех самых!» Неожиданно произнес доселе молчавший к зэка, убрав руки от лица. «Именно их сегментный дредноут превратил систему Траулгаор в кладбище мертвых кораблей и навсегда запечатал туда доступ, создав аномалию, сводящую с ума любые навигационные системы. А вот про это кранток кстати, не успел тогда рассказать перед моей встречей с древним. «Я знаю эту леген... историю». Зачем-то поправился Ольдинец, хотя я, по сути, не видел разницы за давностью лет произошедшего. «Но что-то мне не верится». «Сканеры», — напомнил я. «Значит, вот оно что», — отлично понял меня Трэвис. «Но каким же образом ты хочешь передать мне технологии Аторов?» «Отдашь корабль? Или разберешь его на запчасти?» «Да уж, конечно, обломишься. Лумы, а мы можем каким-либо образом перевести техническое описание, способы производства и прочие данные по модификациям в электронный вариант? И вообще, с нынешними технологиями возможно воспроизвести хоть что-нибудь из того, чем напичкал древний наш корабль?» «В общем-то, да. Это ответ сразу на оба вопроса» по крайней мере, системы защиты и кое-что из вооружения уж точно, если Трэвис найдет самых лучших инженеров и разработчиков. Отлично, спасибо. И я теперь уже своими словами объяснил все Трэвису. «Я согласен», — недолго раздумывая, ответил тот. «Будьте добры, загрузите всю доступную вам информацию на этот носитель», протянул он мне маленький цилиндрик, на одном конце которого был разъем, а на другом непонятный рисунок. «Сначала договор». Не спешил я принимать местную разновидность переносного накопителя. «Конечно-конечно», — закивала Алилинец. «Эндрай», — обернулся он к андроиду, — «принеси мне мой рабочий планшет, а также стандартный бланк договора. Только побыстрее, пожалуйста». В нетерпении потирал он руки в ожидании получения от меня ультраэксклюзивных технологий аторов. Андроид молча кивнул и мгновенно исчез за дверью. Только ветерок заколыхал причудливый яркий цветок, стоящий в горшке у входа в зал. Ничего себе у него скорость. «Так», — Трэвис задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. «Тебе потребуются все доступные в данный момент наемники и корабли. Сергей», — обратился он ко мне. «Насколько я помню, у меня сейчас свободно 6 крейсеров, полтора десятка фрегатов, 5 рейдеров, один минный заградитель и пять сотен истребителей, каждый из которых способен действовать и в планетарной атмосфере. Разумных в общей сложности порядка 3000 Из них две с половиной десантные подразделения с полным комплектом штурмовых ботов, танков и самоходных боевых и защитных установок. Ах да, еще могу достать десяток брандеров. Нужно?» Гзека довольно присвистнул, оценивая силы нашего будущего карманного флота. «Нужно будет вообще все, что есть. Вот только что-нибудь помощнее крейсеров точно не найдется?» — с надеждой спросил я, в принципе, уже догадываясь об ответе. — Увы, моя гильдия хоть и богата, но не настолько, чтобы содержать линкоры, — отрицательно покачал головой Трэвис Танрос. — Про дредноут вообще молчу. — Ладно, обойдемся тем, что есть. — Отлично, но заплатить все равно придется. — И сколько? — В общей сложности... — задумчиво нахмурил брови Трэвис. — Двенадцать с половиной миллионов. «Лумы — это недорого?» — он же просил, если что, у него спрашивать. «Вроде нет. Тебе вангзека согласно кивать не видишь, что ли?» И правда, Кратнок хоть и был впечатлен ценой, что назвала Алиринец, но считал ее вполне адекватной за то количество техники и наемников, что тот нам предоставит. Договорились. «Господин?» Раздался металлический голос возникшего словно из-под земли андроида, протягивающего тревису 2 вполне себе бумажных листа бумаги, заполненных мелким, но вроде вполне разборчивым текстом и тяжелый планшет в защитном корпусе по виду военной разработки. Аллеринец протянул оба листа мне, а сам углубился в планшет, сказав, что не будет терять время, и сразу же свяжется с командирами и капитанами свободных от заданий наемных отрядов десантных и космических сил. А андроид по имени Эндрай? Снова покинул зал. «Кстати, Трэвиса, надолго сборы затянутся?» Заполняя договор под чутким руководством Лума, уточнил я. «Два-три дня, быстрее, увы, никак!» Не поднимая головы от планшета, отозвался тот. «На это время можете побыть моими гостями. Комнат на всех хватит!» «Ах да, я уже отправил Эндреа за вашими людьми. Они скоро здесь будут. «Тогда я сообщу на линкор, что нам придется немного подзадержаться» оповестил я его, надевая ранее пристегнутый к поясу шлем на голову. «Конечно. И пожалуйста!» Наконец-то отвлекся он, умоляюще посмотрев мне в лицо. «Пусть ваш заместитель не нервирует патрули открытыми аппарелями и полностью активной системой вооружения, отслеживающей курс каждого проходящего мимо корабля. Или, по крайней мере, делает это не так явно. У меня уже сорвалось из-за вас две сделки с торговым кланом «Даркгард». Они попросту покинули систему, обнаружив у станции, готовый к бою линкор. «Хорошо. Спасибо за понимание, уважаемый», — вернулся к работе аллеринец. валерий ты меня слышишь?» — через канал связи соединился я с линкором, надев шлем на голову и дождавшись, когда сработает система герметизации. «Отлично слышу, капитан», — радостно улыбнулась девушка. «У вас все в порядке?» А то были небольшие перебои, в центральном секторе станции вы внезапно пропали с радара, но ненадолго. Хорошо, я быстро угомонила твоих урхов, что требовали от меня начать штурм. Спасибо, валерий ты все правильно сделала. К слову, мы сейчас у главы гильдии наемников заключаем договор. И опасности нет, хотя поначалу мы, конечно, не сразу сошлись во мнении, усмехнулся я. Только нам придется немного задержаться здесь. Возвращаться на корабль смысла пока что нет. И это, там вскоре подойдет грузовик, запросит швартовку. Кодировку сигнала, пароль запроса и полный перечень отгружаемых элементов и материалов я сейчас перешлю шифровкой. Пусть я и общался с Валери, изолировав все звуки в пределах шлема гадрага Особого доверия к Трэвису у меня не было. Он по-любому прощупывал и прощупывает нас всеми доступными способами. «Через сколько вас ждать?» «Через три дня. Как только глава гильдии наемников соберет всех командиров боевых подразделений и капитанов кораблей. Нам же еще с ними познакомиться, надо и обсудить план атаки. И, скорее всего, тебе с девочками, а также моим ребятам тоже придется сюда прибыть к тому времени. Без вас никак». И это даже не было комплиментом. «Они реально лучше меня разбираются в любых военных операциях». «Разумно», — довольно оскалилась Кайтури. «Ты, может быть, и хороший инициатор». Но стратег из тебя так себе Эх не простила она меня полностью не упускает возможности подколоть В общем закончив разговор с Валери и завершив сеанс связи я вернулся к последним пунктам договора не все там луна устраивало так что придется рэвису снова отвлечься отвлекся он в итоге надолго у нас ушел аж целый час на обсуждение в котором поучаствовал экзека некоторых нюансов договора и вылавливание всех подводных камней Трэвис, конечно, поначалу категорически отказывался менять какие-либо пункты, но благодаря Луме, что играл роль моего незримого нотариуса и адвоката, мы все же уладили все вопросы. Правда, сумма повысилась до 15 миллионов галактических кредитов. Но их с ним. Деньги — дело наживное. Кстати, договорились мы о полном опустошении трюма моего линкора. О полном. Не знаю, где он возьмет столько грузовиков и танкеров, но это уже не мои проблемы пусть хоть в шаттлы загружает. Главное, что на моем счету открытом лично управляющим какого-то крутого и очень уважаемого местного банка, господином Фунра Альтииром, раз и Маан что прибыл в дом по первому же звонку тревиса числилась просто нереальная сумма в 184 миллиона галактических кредитов. И, разумеется, мой счет был защищен всеми возможными способами, и в том числе анализом крови с полной расшифровкой ДНК и РНК. В общем, никто, кроме меня или моей точной копии, знающей все пароли и шифры, не сможет снять оттуда ни копейки. Правда, тревису пришлось занять у синта под небольшой процент недостающую сумму денег, залогом возврата которой было все его немалое состояние, включающие в себя круизный лайнер экстра-класса, резиденцию на какой-то там дико дорогущей планете-курорте и личную систему, где добывают некоторые используемые в строительстве кораблей материалы. Впрочем, я не сомневаюсь, что скупил он у меня весь Аджи, Ситан, райд-играк по усредненной цене, надеюсь в будущем не только окупить затраты, но и неплохо так навариться. Ну и пусть. Не таскаться же мне по галактике с кучей всякой всячины в трюме. Не дай бог еще уничтожат корабль. А так вернусь на линкор, обрадую народ. Сразу поделю всю сумму с учетом вычета из моей доли 16 миллионов на пятерых. Себе, к зэка, Валери, Юли и реми А дальше с выплатами подчиненным они уже сами разберутся. «Уважаемый Сергей...» Когда мы подписали договор, Трэвис вновь протянул мне накопитель данных. «Информация...» «По возможности я хотел бы получить ее уже завтра». «Лума...» «Сделаю, когда мы будем в комнате одни. Я уже собрал все, что можно через Альгар. Данных там много. Очень много» но я думаю, объема памяти переносного накопителя для этого вполне хватит. «Ты это, поосторожнее с моим мозгом!» — заволновался я. «Мне не нужен информационный шок». «Не волнуйся, я все предусмотрел». «Еще скажи, как обычно, да? Ты уже пару раз предусматривал все!» Нервно пробурчал я, а меня потом на марианок тянуло, так что смотри мне. Я не хочу сойти с ума раньше времени». Лума ответил, что спорить со мной он не желает, и вообще ему нужно подготовить и распределить все данные по пакетам. «Сделаю», — произнес я, убирая цилиндрик в один из кармашков бронекостюма. «И если не сложно можно показать нам наши комнаты?» — попросил я Трэвиса. «Гзека, ты как, остаешься?» Крантога отрицательно покачал головой. «Да, конечно. Андрай!» — нарочито громко позвал аллеринец андроида. «Проводи уважаемых в их апартаменты!» и впусти на территорию сопровождающих наших гостей охранников, а то они уже нервничать начинают. Комнаты нам выделили две по соседству, тут же на втором этаже рядом с залом. И не просто комнаты, а действительно целые апартаменты со всеми современными удобствами. Правда, оформлены они были все в том же средневековом стиле, так похожем на земной. Заодно и Гайлара вместе с бойцами наконец поселили в дальнем крыле первого этажа, выделенном для прислуги работников и охраны, коих у Трэвиса почему-то не было. Видимо, со всеми делами вполне легко справлялся один лишь андроид дворецкий. Комната, кстати, впечатляла. Большая гостиная с огромным экраном на всю стену и удобным автоматически раскладывающимся и регулирующимся диваном. Спальня с двухместной кроватью. Ванная, достойная королей. Не хватало только золотого унитаза, стоял обычный из белого камня, но тоже явно не дешевый. И все без исключения было напичкано электроникой. Хорошо, что скрытые панели имели вполне интуитивное управление и поясняющие картинки. Перенастроив канал связи с линкором на режим ожидания, я сложил снятый гадраг у кровати. И оставшись в одном комбинезоне, способном самоочищаться, а значит принимать душ мне не нужно, я улегся на мягкий как облако матрас, укрывшись теплым легким одеялом сон принял меня в свои объятия практически мгновенно. Все-таки последние дни в постоянной беготне и нервотрепке выжили меня досуха Морально и физически.